Руслан. С Жанной явно что-то было не так. Я и раньше видел ее в подавленном состоянии. Однако то, как она вела себя и выглядела сейчас, не шло ни в какое сравнение с прежним. Орлову словно подменили. Час, запершись, она просидела в гостевой спальне. Еще полчаса в туалете, где я слышал, как ее выворачивало наизнанку. Не знаю, что происходило, но однозначно с этим пора было заканчивать. «Может, чаю?» Я перехватил ее в коридоре между санузлом и гостевой и прижал к себе. Словно пташка, попавшая в селки, Жанна замотала голову и попыталась вырваться. «Собираешься довести себя до такого же состояния, как и твой друг? Думаешь, ему от этого станет легче?» «Не в этом дело». Орлова зажмурилась, будто ей было физически больно. «А в чем?» «Зря ты связался со мной». В карих глазах сверкнуло такое отчаяние, что я чуть не разжал объятия. Глупости, сама ж понимаешь? Нет, от меня одни проблемы. Проблемы не от тебя, а у тебя? Я специально выделил У. Но скоро мы все их решим. Угрозы, аварии! Уголок пухлых губ дернулся. А что если и гибель света как-то связана с этим? Что если она стала первой жертвой моей неосторожности? Что за. «Ты об этом не думал?» Жанна, наконец, подняла голову и посмотрела на меня. «Псих появился три года назад, и я тоже была в проклятом поезде, когда Света ударилась». «Полная чушь! Ты из аварии сделала такие выводы?» Орлову хотелось хорошенечко встряхнуть. Больший бред и придумать было сложно. Привкус горя и злости трудно стереть из памяти. Если бы смерть Света не была случайностью, я бы костьми лег, на нашел виновного. Я даже хотел, чтобы убийца существовал. Живой, еще трепыхающийся, не знающий, что его ждет. Но, сука, судьба справилась самостоятельно, без исполнителей и виновных. Глупое стечение обстоятельств, резкое торможение поезда, удар виском о металлический косяк и сильное внутреннее кровоизлияние. Четыре эксперта проверили и перепроверили каждый эпизод, но никто из них так и не прописал мне лечебную микстуру в виде мести, даже шансы на нее. «А если не чушь?» Голос Жанны стал тихим, она вся сжалась в моих руках и казалось вот-вот превратиться в камень от напряжения. «Он достал Костю, может достать и тебя. Мне лучше уйти, пока этого не случилось. Уехать в Москву, остаться там и не дергаться». Даже не верилась, что это говорила Орлова, женщина, заставлявшая на каждой вечеринке мужиков укладываться штабелями у ее ног. Та самая ведущая, которая смело обсуждала самые закрытые темы и даже согласилась участвовать в Пашкином дурацком следственном эксперименте. Нет, я ошибся. Это было не отчаяние. Что-то другое, гораздо более глубокое и сложное. Взрослая женщина снаружи и заблудившаяся, перепуганная девочка внутри. Отпусти, упадет и больше не поднимется. Что делать с этой девчонкой, я не представлял. Никуда ты сейчас не уйдешь. Не в силах смотреть больше в ее глаза, я прижал голову Жанны к своему плечу. «Когда все закончится, ступай. Понадобится, лично соберу твои вещи. А пока...» Нужно было что-то сказать, придумать хоть какой-то выход, чтобы, если не вытянуть ее, то хотя бы отвлечь. «Пока мы с тобой куда-нибудь прокатимся». Идея вспышкой возникла в моей голове. Абсурдная, странная. В другое время я покрутил бы пальцем у виска. Но сейчас... Архимед закричал бы «Эврика!», но я сделал кое-что приятнее. Звонко шлепнул по упругой женской попе, а потом двумя руками облепил горящие ягодицы. «Куда?» — Жанна накрыла мои ладони своими. «Туда, где ты немного остудишь голову». Не раскрывая карт, я перекинул Орлову через плечо, и пока она не придумала очередную теорию, понес переодеваться. Не думал, что сяду сегодня еще раз за руль, Но в последнее время делать что-то вне плана стало уже традицией. Поздние ужины не в ресторане возле дома, а на собственной кухне. Пробежки не в одиночестве, а в дружной компании. Ночные поездки на работу, но не для того, чтобы разгрести очередной бумажный завал, а чтобы выйти на лед. Сколько себя помню, ледовая площадка всегда была особым местом. Здесь забывались проблемы, а мозг начинал работать спокойно и четко. Лед спасал лучше алкоголя и дел. Направим твою энергию в нужное русло. Именно с этими словами мама привела меня совсем еще зеленого пацана на ледовую арену. Язык не повернется назвать меня хорошим сыном. Не позор семьи, но и точно не сын, о котором мечтают родители. Телефонные звонки и редкие визиты домой в Казань после игр с местным Акбарсом все, что у нас было. Мы отдалились друг от друга в один момент. Несчастный случай, границы пролег между нами, сделав чужими. Я горевал из-за потери светы, мои родные горевали по мне. Их встревоженные взгляды и волнения оказались неподъемным грузом. Как результат, Жанна, которая делила со мной одну на двоих боль, осталась рядом, отец и мать оказались за бортом, и даже сейчас, когда скорбь начала угасать, преодолеть границу все еще было трудно. Неблизкие и родные. Давно не вспоминал о них, но по иронии судьбы Именно маминым старым способом сейчас я собирался спасать Орлову. Что мы здесь делаем? Утаясь в толстовку, хоть на улице было выше 20 градусов, Жанна вышла из машины. В ответ я усмехнулся. Сомневаюсь, что кто-то из прежних ухажеров привозил ее на каток, чтобы снять стресс. Таких, если куда-то и везут, то в ресторан, а если несут, то в кровать. Образ романтической принцессы Орловой не подходил вообще, но в романтике мы сегодня не нуждались. «У нас здесь важное дело. Скоро узнаешь». Прихватив ее под локоть, я направился к главному входу. Привыкший к моим регулярным задержкам на работе охранник впустил нас без единого вопроса. Раздобыть коньки тоже оказалось не так сложно, как я предполагал. За это, вероятно, следовало благодарить Репина и его любовь к покупке ненужного инвентаря. Не прошло и пяти минут с нашего приезда, как можно было начинать реабилитацию. «Умеешь кататься?» Я появился из-за спины дожидавшейся меня на скамейке Орловой и на вытянутой руке помахал перед ней коньками. Э, раньше умела». Словно перед ней маятник гипнотизера, Жанна, не моргая, уставилась на лезвие. «Ничего страшного. Ноги вспомнят, а поначалу поддержу». С этими словами я вывел из-за своей спины вторую руку с еще одной парой коньков. Впервые за вечер на лице Орловой тревога уступила место другой эмоции — удивлению. С учетом всех моих прежних промахов, это был прорыв, и результат точно требовалось закрепить. Лед и скорость были словно созданы друг для друга. Первый выстуживал лишние мысли, второй будил самые сильные человеческие резервы, инстинкты. Именно на и скорость был мой расчет, но вытряхнуть Жанну из ее странного состояния получилось не сразу и далеко не с первого круга. Подсвеченная лишь четырьмя прожекторами пустая арена наблюдала за нами в полной тишине. С трибун никто не орал «Шайбу!». Хранили молчание и динамики, и на огромных телевизионных панелях под потолком не мелькала навязчивая реклама спонсоров. Давно я не видел площадку такой, и уж точно не думал, что приглашу в свое просторное убежище кого-то еще. Судя по плотно сжатым губам и напряженным, будто не гнущимся ногам, Жанна тоже не была готова к такому повороту. Больше пяти кругов мы проехали, держась за руки и притормаживая перед каждым поворотом. Жанна не падала, не просила остановиться или уменьшить скорость. Как впервые оказавшийся на катке ребенок, она крепко держалась за меня, но молчала. Скрежет коньков и ровное шумное дыхание сопровождало нас шестой и седьмой круг. Редкие вздохи и более быстрые шаги — восьмой и девятый. Лед не торопил. Он постепенно перетягивал внимание, заставляя концентрироваться и подстраиваться под собственные правила. Уже спокойно и за Жанну на одиннадцатом круге я выпустил ее руку из своей. Костыль в виде меня ей был не нужен. Приблизиться к внутренним демонам можно было вместе, но вот сражаться все равно предстояло в одиночку. Вначале один, осторожный, отдающийся в ушах противным скрипом шаг, потом цепочка из шагов, после свободное скольжение уже без пауз и беспокойного озирания по сторонам наблюдать, как Жанна пересекает площадку, оказалось новым, непривычным для меня удовольствием. На хоккейных коньках вместо традиционных шпилек она казалась незнакомкой. Не гордая светская львица, но и не одна из тех бабочек, что по вечерам крутят задом на катке. Орлова была настоящей. Честной в рваных, несовершенных движениях сосредоточенный в медленных поворотах на углах площадки. И, несмотря на горькую складку между бровей и отсутствие макияжа, очень красивый. Именно такой она была в нашу первую встречу, когда я, как болван, стоял в одном полотенце посреди коридора гостиницы. Земная, естественная, с явно читающимися на лице эмоциями. Глоток свежего воздуха в сочинской духоте. За такой, плюнув на утренние дела, побежал вслед. Столько времени прошло, столько событий, для меня почти жизнь, а до сих пор помнилось, как сейчас.